Глава пятая. Популярность и влияние. «Нет», — кмыкнул Бьоргус. «Вам жалко, что ли?» — нахмурился я. «Вы ж сильные ребята. Для вас это расплюнуть». «Нет», — повторил Мьорг. «Нам приказано охранять тебя. На этом все. Прошу больше не возвращаться к этому разговору». Я усмехнулся и кивнул. Медведь говорил весьма убедительно. Будь на моем месте обычный человек, наверное, уже дрожал бы от страха. Сами представьте, эти туши внутри дома даже в полный рост выпрямиться не могут. Они заняли собой практически все пространство кухни. А их морды при разговоре. Да в этой бездонной пасте можно людей прятать. И голоса настолько громкие, что уши закладывает. Ладно, конвоиры. Я поставил пустую кружку на стол и направился к дверям. «У меня и в городе найдутся дела». Медведи по одному опустились на четыре лапы и протиснулись следом в дверной проем. Зато как они обрадовались, оказавшись на улице под открытым небом, без давящих стен этих собачьих будок. Бодрым шагом я направился к замку, глазел по сторонам, улыбаясь солнышку и вдыхая полной грудью свежий утренний воздух. Город изменился. Хотя, если вспомнить довоенное время, это не город вовсе, а поселок. Но сейчас я лично воспринимаю тесуль именно городом. Городом людей. Весьма счастливых людей и благодарно глядящих на мою скромную персону. «Александр, спасибо вам!» «Спасибо!» Ко мне подбежала милая девушка и, немного испуганно поглядывая на медведя, сжала мою ладонь. «Да ладно вам, не стоит!» Честно говоря, чувствовал себя неловко. «Стоит, стоит!» — подхватил бойкий дедок, прихрамывая поравнявшийся с нами. «Мы все знаем, кому обязаны свободы та Молодец парень! С врагами бился, нас освободил. Еще и из Артурчика настоящего бойца сделал. И с Янг тоже!» — поддакнула ему издали бабка. Мне оставалось только улыбаться, кивать и принимать поздравления. Что ж, моя популярность со вчерашнего вечера выросла еще сильнее. Вот даже не знаю, благодарить Артура или уши надрать. Мало того, что всем расписал мои подвиги, возможно, даже приукрасив, так еще и наврал, что это я ему с Яной Чипов вживил чтобы они сражаться могли и защищать родной город. Но забавно другое. Сам Луцезарий не мог знать, что у меня есть свободные Чипы. Просто таким образом он объяснил другим людям появление у себя и супруги сверхспособностей. Выкрутился одним словом. «Саш!» — крикнула вся та же бабка. «А других наших молодчиков силой наделишь?» «Да, Сань». «Снова дед. Бойцы с погаными захватчиками нам не помешают». «Да, точно». «А можно мне силы?» «И мне!» Вместе со мной к замку двигалась уже целая процессия. «Блин, надо бы взять себе в личное пользование чудо-сани». А то, если каждая моя вылазка в город будет заканчиваться подобными манифестациями, времени ни на что не останется. Народ проводил меня до самых ворот замка. Лишь когда во внутреннем дворе крепости мне навстречу зашагал радостный индисисис, люди отстали и вернулись обратно в город. «Земляне любят Альтеральфу», — учтиво поклонившись мне и медведям, проговорил Драгурис, когда мы вошли через массивные двери в донжон. «Даже не знаю, что с этим делать», — усмехнулся я, помахав Ире. Некоторые жители вызвались помогать воителям в замке. Девушка опустила глаза и ускорила шаг. «Цейныть», — философски заметил Драгурис. Оказавшись на втором этаже, я проследовал в бывший кабинет Конунга. Отворил двери, и всем табором, всем разумных существ мы ввалились внутрь. Белова сидела за столом, внимательно вглядываясь в плавающие над ним буквы. Заметив нас, махнул рукой, закрыв голограмму. Буквы исчезли в растянутом перед девушкой светлом полотне, точно сор в корзине. «Удивительные знания», находясь под впечатлением от люмпусовского компьютера, проговорила она. Затем мотнула головой, и подобралась и серьезным тоном произнесла. «Рада вас видеть! Доброе утро!» Стульев на всех не хватило, поэтому две громадные медвежьи фигуры застыли по краям дверного проема. «Ну, как дела?» Беззаботно начал я. «Все в полном порядке. Сегодня к вечеру ждем твоих и весь северокузбасский лагерь. Завтра, думаю, прибудет отец с восточным Новосибирским». Заметив мою тревогу, она нахмурилась. «Что-то не так?» «Предположим, волчары не помешают, но есть еще две аргусы. Предположим, у Тленинска Кузнецка до Тесули с охранниками, Григорием и Ченом. лагерь сможет добраться». Путь короче, и зомбаки не ожидают подобного массового переселения. Но вот в отношении второго лагеря у меня большие сомнения. Там и численность выше, и двигаться дольше. Как видишь, я не могу им помочь. Я не скромным кивком указал на медведей. «И что ты предлагаешь?» – нахмурилась Наталья. «Искать варианты!» – развел руки в стороны. «Какие, например?» – начала залиться девушка. Я задумался. Никто не посмел меня торопить. «Не хотите ли связаться с центром?» Спустя некоторое время спросил я. Белова скривилась. «Последний раз, когда я пыталась, никто не выходил на связь». «Вот как!» – задумчиво протянул я. «И чего же ты раньше молчала?» – проговорил, вперившись в нее тяжелым взглядом. Полковник поежилась. «Не было случая», – смогла ответить она. «Более того», – проговорила девушка и замялась. «Я не стал на нее давить, чтобы совсем не сломать». я попросила лесю связаться с мейсоном и еще двумя известными ей защитниками как я понимаю результат тот же сухо проговорил я не хотелось верить что мейсон столь непринужденном утузивший меня погиб это же одно из сильнейших оружий человечества да обреченно кивнула натальья ясно тогда попросил лесю связаться с защитниками из новосибирска пусть вели им подготовиться к переезду но с места не трогаться то недовольно нахмурило брови Белова. «Ты серьёзно?» «Абсолютно. Мы не сможем обеспечить им безопасное передвижение прямо сейчас». «А когда сможем?» Я повернулся к Индисисису и вопросительно посмотрел во все его три глаза. «Альтер Альфа спрашивает у Индисисиса», — удивился Драгурис. «Советник обещал помочь в поиске и переселении выживших, помнишь?» «Индисисис помнит», — кивнул тот. Тогда прошу тебя заняться этим вопросом в качестве доверенного лица советника. Наталья объяснит, где находится лагерь с выжившими, и вам надо вместе подумать, как доставить их в целости и сохранности. «Индисисис чтит договор Альтер Альфы и советника Альбороса». Вот и славно. Что же это решить потом? Поехали что ли дальше? Я снова повернулся к Беловой. Ты подумала над моим предложением. Девушка задумчиво уставилась на свои ногти. как всегда идеально ровные, даже в условиях войны и апокалипсиса. «Ты считаешь», — неспешно начала она, — «что стоит так рисковать? Я, конечно же, не против, но если эксперимент провалится, сможешь ли ты с этим жить?» «Я знал, что ты не против», — убедил ее я. «Исследовательский интерес в тебе выше человечности. Что же касается меня, не стоит волноваться. Я уверен в успехе». Вдруг в коридоре послышались какие-то крики, а через несколько секунд дверь с размаху ударилась о закованную в космодоспех лапу Гьорга и разлетелась в щепки. На пороге, гневно раздувая ноздри, стоял красный Артур. Из-за его спины выглядывали Яна, виновато смотрели в пол Ира и Илья. Позади маячили Владимир Максимович с Любой. «Ай-яй-яй», покачал головой я, — «И зачем вы дверь разломали?» — повернулся к Мьоргу. «Между прочим, твой боец силу не рассчитал». Главный медведь поднялся со своего места и, подойдя к йоргу отвесил тому знатный подзатыльник. Голова несчастного едва не распрощалась с телом. Гьорг же, как ни в чем не бывало, склонился над щепками и в мгновенье ока трансформировал их обратно в дверь. Затем молча вернулся на место. Это выступление шокировало наших незваных гостей. Первым в себя пришел Артур. Мотнув головой, он назидательно поднял палец вверх. «Вот, вот так нужно отвечать за тех, кто идет за тобой». «Верно», — кивнул я и добавил. «Кстати, можете подойти поближе, чего в коридоре столпились?» «Вот, молодцы. А теперь я слушаю, чем обязана». «Ты в курсе, что Наталья предложила Ире и Илье установить чип?» Остановившись возле стола, грозно спросил Артур. «В курсе», — кивнул я. «Изначально это моя идея». Луцезарий округлил глаза и даже оскалился, но быстро взял себя в руки. «Почему же она не сказала им о рисках?» «Я тут побеседовал кое с кем». Он многозначительно кивнул. «И знаю, что человек в случае провала может потерять разум». «Но «Ну ты же не потерял!» Авторитетно заявила Илья, положив другу тяжелую ладонь на плечо. «И я она тоже», тут же добавила Ира. «Мы хотим сражаться, бок о бок со всеми». «Мы с Яной, другое дело», — обернувшись сквозь зубы, процедил Артур. «Я вам же говорил». «Но...» Их перепалка, похоже, начатая еще задолго до того, как веселая компания ввалилась к нам в кабинет, разрасталась с новой силой. Я повернулся к Наталье. Она развела руками, всем своим видом показывая, что тут совершенно ни при чем. «Ну да, ну да, как же...» Никто не просил тебя, Чернобурка, к людям с вопросами лезть. Честно говоря, и рассказал-то я, рассказал я Беловой свои задумки только потому, что жалко ее стало. Хотя нет, скорее потому, что подавленная Белова — слабая и безвольная Белова. А со вчерашнего вечера она именно такая и есть. Она, привыкшая быть на первых ролях, внезапно оказалась на заднем плане. Пусть солирование меня не особо прельщает, Но раз уж теперь взаимодействие с иными расами завязано на мне, приходится как-то с этим жить. ну и Наталье я хотел показать, что считаюсь с ней, ну или, по крайней мере, могу прислушаться к ее мнению. «Тихо!» — окончательно устав от разразившегося гамма, крикнул я. Спорщики заткнулись и послушно уставились на меня. В данный момент я не пользовался превосходством. ведь оно все равно не срабатывает на бесстатусных, коими тут являются сразу четыре человека. Заткнуть их мне помог всего лишь приобретенный авторитет. «Артур, прошу тебя, успокойся. Я не собираюсь никого ни к чему принуждать. Я даю ребятам выбор. Но если они согласятся принять чип, ты не вправе им мешать. Это неуважение к чужому выбору. Это несправедливость «Я понимаю», – процедил Луцезарий, – «но...» «Не бойся. Да, раньше случались неудачи, но не сегодня. Обещаю». Он поморщился, но ничего не ответил. «Илья, Ира, вы действительно готовы встать в один ряд с защитниками? Или, как их называли тесульчане, с воителями?» «Да», — твердо проговорил богатырь. «И я», — кивнула девушка. «Что ж, как можно добрее улыбнулся я. Тогда не будем тянуть. Натуся, дорогая». Доставая чипы, мы приступаем.